на территории военно морского училища находилась небольшая часовенка незамысловатой архитектуры буквально каменный короб с щелями узких окон и цилиндрической башенкой на крыше которой венчала луковица православного купола теперь остался один выгоревший короб сменивший цвет белого мела на густые маски черной копоти в ближайшем разрушенном корпусе училища действительно имелся тайник с полудюжиной железных бочек. В пяти был бензин, который Тигран, наверное, годами сливал из разбитых машин, а шестая оказалась на четверть заполнена дизельным топливом. — Отчего соляры так мало? — разочарованно поморщился Михеев. — Ну так ее я, по возможности, сразу в форт таскал, — развел руками Багромян. — Там бензин нужен не так, как масла и солярка. Лампы масляные, несколько электрогенераторов. А тебе что, пятидесяти литров мало? Ну, хотелось бы побольше. Машинку ведь еще в Союзе проектировали. Тогда ни олигархов, ни атомной войны не было. Счету топливу не знали. Двигун, конечно, не самый прожорливый, но аппетит у него хороший. У тебя есть еще такие тайники? — Есть. Забирайте эти полста и поедем дальше. Загорский стоял чуть в стороне и с тоской смотрел по сторонам. Практически ничего, кроме корпуса-часовни, здесь не устояло. А ведь когда-то давно здания училища со стороны казались ему весьма крепкими. Александр думал о военных моряках-офицерах, которые год за годом выпускались отсюда, получая золотые лейтенантские погоны. Некоторые из них... Погибли еще задолго до войны на атомных лодках «Комсомолец» и «Курск». А кто-то дожил до того рокового дня. Не вышел еще на пенсию, либо только начинал службу. Кто-то из бывших питомцев этого училища наверняка служил на подводных атомоходах и принимал участие в этом термоядерном хороводе смерти. А еще сюда хотел после школы поступить его одноклассник, рыжий мальчуган с соседней улицы по имени Егорка Хрусталев и быть военным, как его отец, старший брат и дед. Над опустошенным ядерным ударом районом города царила гробовая тишина, как и полагается в царстве мертвых. Но от чего то эта тишина совсем не вязалась с рассказами добытчиков о странных существах, появившихся в городе и окрестностях спустя годы после всеобщего конца. Тигран, правда, ничего подобного не сообщал. Он вообще не любил говорить о своих походах и о мире вне катакомб пятого форта. Наверное, и в самом деле все появившиеся после катастрофы твари сами перепугались непривычного для мертвого города рокота колесящей по нему бронемашины, и посему их не было видно. рита так стояла в стороне и с неописуемой глубины тоской смотрела на сгоревшую часовню, потирая и массируя зябшие ладони. День выдался пасмурным и довольно прохладным. «Так, ну все, по машинам!» — хлопнул в ладони Багромян, когда Михеев и Кныш залили дизельное топливо из тайника в бак бронетранспортера. «Саня, давай, поехали! Маргарита Казимировна! Прошу! Карета подана!» По мере отдаления от эпицентра термоядерного удара степень разрушения зданий уменьшалась. Некоторые из тех, что пониже, даже сохранили все стены, потеряв лишь кровлю. Однако здесь было больше следов длительных пожаров. Здания, что стояли ближе к взрыву, превращались в распыляемую крошку, а потому гореть просто не успевали. Конечно, они их фрагменты вспыхивали от теплового излучения, но потом ударная волна, гнавшая прочь все, в том числе и воздух, сбивала с них пламя. А вот эти строения, что не были перемолоты полностью, потом горели сутками, а, возможно, даже неделями. Вот и искореженные ржавой конструкции калининградской телевышки. Она, разумеется, не устояла. Дорога также менялась по мере удаления от эпицентра. Если в самом начале она была практически очищена от транспорта ударной волной, то теперь различные машины попадались все чаще. Их остановил электромагнитный импульс, а затем поджег импульс тепловой. Какие-то все же снесло, поэтому то и дело можно было лицезреть торчащие стены частично обрушенного дома. Искореженный корпус. Бронетранспортер сбросил скорость, поскольку был вынужден объезжать возникшие на дороге заторы. «Тигран! А вот тут, кажется, магазин «Арсенал» был!» Загорский указал рукой на угол одного из зданий слева по ходу движения. «Там же оружие, патроны, ножи, амуниция разная. Нам это не пригодится». «Наивный ты, Саня!» — усмехнулся Багромян. Оттуда в первые же дни все вымели, вплоть до крючков для спиннингов, жалюзей и вывески. Со скрежетом протиснувшись через плотную преграду с деформированных от огня и времени корпусов автомобилей, бронетранспортер двинулся дальше, в сторону Северного вокзала. Справа впереди, на углу пересечения Советского проспекта и улицы Генделя, среди разрушений возникла мрачная громада здания. Когда-то в нем находился имперский суд, потом, после вхождения Восточной Пруссии в состав СССР, Там расположился комитет госбезопасности, а на закате цивилизации — ФСБ. Здание уцелело, потеряв лишь покрытие покатой крыши, характерной для европейской архитектуры. В окнах были заметны множественные следы пожаров. «Лезь внутрь, Саня!» — резко бросил Тигран, открывая люк. «А что случилось?» «Быстро лезь! После вопроса задавать будешь!» Загорский послушно нырнул в недра бронемашины. Тигран последовал за ним и захлопнул люк. «Михей!» — позвал он сержанта. «Чего?» — обернулся тот с переднего сиденья «Постарайтесь тут не задерживаться. Нам вообще по-хорошему. Площадь и весь район на сверхзвуковой скорости проскочить не мешало бы». «А что такое?» — лицо Михеева приняло тревожное выражение. Он вернулся к своим смотровым приборам и усмехнулся. а, -а областное ФСБ. Боишься, что прописку у тебя спросят?» — Ты дурак, Михей, и не лечишься совсем. — Да чего ты взъелся, старшой? Но объясни толком, не ругайся! Михеев снова обернулся. — Нечисть там обитает какая-то. — Посему задерживаться тут себе дороже. Нечисть? Михеев засмеялся. — Слышал бы тебя сейчас наш особист. Обиделся бы несказанно. Ты сам погляди, следов пожаришь сколько. Кто там остался? — Да не про особистов речь. И пожарищи эти, к твоему сведению, не от удара были. Сами фейсы жгли там архивы и всякие прочие документы уничтожали, ждали военное вторжение. Сам же знаешь, тут в какую сторону каменники непременно попадешь в границу натовского государства. Вот и жгли. А потому шли, кто уцелел, куда не знаю. А через несколько лет что-то странное в этом районе стало происходить что именно михеев больше не смеялся весь настороженный он внимательно слушал тиграна я слышал про общину фредландских ворот морской пехотини смотнул головы нет но еще бы я слышал подал вдруг голос загорский она исчезла и очень давно вот именно «Кныш не тормози ты! эту машину! уезжай дальше на Ленинский проспект!» Ну вот. На Фредландских воротах им не очень нравилось. Там казармы старые, никудышные. Вот они решили этот район обжить, когда уровень радиации понизился. Все-таки центр, во всех смыслах выгодная позиция. А наиболее уцелевшее тут здание — это самое помещение бывшего полицай-президиума Кёнигсберга. Тем более, что, по слухам, там обширные подземные уровни остались. Пришли они сюда, обосновались, и нет их больше. Никого. Потом двое наших там сгинули еще лет девять назад, причем один даже не ходил внутрь, мимо здания ночью шел. Отстал от группы, до ветру подался за угол, и все. — Да еще две группы добытчиков с третьего форта, пока он функционировал, вошли туда и тоже не вернулись. Механик-водитель обернулся. — А где Ленинский? Куда дальше сворачивать? Налево, площадь огибай только. Я слышал, что поверхность скоро рухнет в подземную парковку. Хреново в наше время строили. Михеев вперил взор в смотровые приборы. Теперь он плистально наблюдал за проплывающей справа громадой из красного кирпича с черными мазками пожаров над окнами. Здание угрожающе нависало над ползущим в его тени бронетранспортером, словно подтверждая мрачную историю Багромяна этой безмолвной угрозой. — А что, там действительно есть подземные уровни? — тихо спросил Морпех. — Есть. — заговорил Загорский. Он вдруг поежился от мысли, что если и завелась в здании какая-то нечисть, то пришла она снизу из-под Тут под площадью железнодорожный туннель проходил прямо на северный вокзал. Там в туннеле, еще при немцах, был перрон, но не для остановок пассажирского паровоза. Туда привозили осужденных, а оттуда... Увозили приговоренных. Потом по подземным коридорам их вели прямиком с перрона прямо под здание имперского суда. Ну или наоборот, уводили из здания на поезд и везли куда-нибудь в концлагерь или на казнь. Делалось так, чтобы не водить их по центру города, а передвигать скрытно от посторонних глаз. Ну а под зданием, по слухам, вроде как, камеры предварительного заключения или даже пыточные были я не знаю использовались ли двери в туннеле и подземные коридоры для тех же целей когда в этом доме были кгб и фсб но сами эти двери в железнодорожном туннеле видел правда мне показалось что они наглухо заваренные очень давно отсюда до того туннеля метров сто но возможно когда реконструировали площадь и строили подземную парковку то нарушили эти старые коммуникации. Хотя я и не уверен. Бронетранспортер двигался дальше, оставляя позади мрачное здание и страхи путников. Хотя страхи, они всегда с людьми. Просто те из них, что касались этого большого дома из рыжего кирпича, растворялись в потемневших от гари окнах. Теперь справа была разрушенная мэрия, а слева площадь победы с поваленной стеллой, которой в былые времена некоторые местные жители дали неприличное название за фаллические ассоциации в ее формах. Второй по размерам храм Христа Спасителя из тех, что были в России, также не сохранился. О нем напоминала лишь огромная гора обломков и широкая циклопическая лестница, что некогда вела ко входу в храм. Если присмотреться внимательно, то можно было разглядеть на ступеньках застывшие навеки тени испепеленных людей, надломленные по прямым линиями, словно символизирующим излом эпох, который случился в считанные минуты когда-то давно. Александр перестал выглядывать в бойницы по бортам броневика. Он больше не мог на все это смотреть.